Глава первая Скудные информации о Бале, найденной в старых новостях, я поделилась с Ладой на следующий день прямо с утра в Иеробусе. Ведь в общем своде законов Хамони, которые я, к сожалению, не могла помнить в деталях, да и больше интересовалась наукой, чем историей и законами, тоже ничего не было сказано. А в обществе не принято обсуждать события раньше положенного срока. Последние несколько рядов кресел сзади никто не занял, поэтому мы могли обсудить все детали без лишних ушей. Но Лада знала больше. Она, в отличие от меня, мечтала служить в правовой системе. Хотя людей редко назначают на высокую должность в этой области, для этого нужно идеально знать свод законов и кодекс Хамони со всеми нюансами, заслужить отличные характеристики в колледже и состоять в родстве с высшим сословием. У Лады есть все и даже больше. Она стратег и крайне сообразительный человек. Но никакого родства с Хамони пока не имела. Вот поэтому она изучала всевозможные способы достижения своей цели и мечтала о браке с Хамони. Лада рассказала о Бале гораздо подробнее, чем смогла найти информацию я. Раз в год в разное время на каждой планете Альянса в одном из выбранных высшим советом городов устраивался Бал Невест. На Тоуле, в этот раз в городе Тоусли. Обязательные гости – девушки, которые в течение следующих пяти фазисов исполнялось 20 лет. Кроме того, на него приглашались и их родители. На бал слетали семьи среднего и высшего сословий, кто собирался устроить брак сыновей. Это могли быть не только таулийцы, но и семьи с других планет, которые желали найти более подходящую кандидатуру в жены-сыновьям не найдя таковую на своей. На такое мероприятие прибывали девушки со всех городов планеты, чтобы средние и высшие сословия могли посмотреть на них со стороны, а, возможно, и познакомиться с их родителями. Ведь когда 20-летних невест вносили в базу, их характеристика не показывала девушек во всей красе. Поэтому каждой дебютанке было важно предстать перед потенциально новой семьей в выгодном свете иметь безупречный внешний вид и манеры, неукоснительно соблюдать кодекс Хамони. Вот так. Закончила Лада, а потом посмотрела на мою прическу и усмехнулась. Над твоим внешним видом надо поработать, иначе ты провалишь всю миссию. Это ты хочешь быть женой Хамони? Я нет. У меня есть Паула. Шутливо надула губы я. м, -м дам. Задумчиво уставила Салада в потолок. «Жаль, что туда не привозят сыновей, потому что если бы кто-то понравился мне, я могла бы завоевать его расположение в два счета, а так придется завоевывать чье-то родительское внимание». «Ну и как бы ты могла это сделать?» — улыбнулась я. «Нам все равно нельзя рассматривать мужчин и разговаривать с ними». «Поверь мне, есть масса способов привлечь к себе внимание». «Ох, учить тебя и учить!» Отмахнулась Лада. «Пойдем, нам выходить». У колледжа нас встретила Люмин. Она ждала нас на скамье. На ее коленях стоял плотно набитый рюкзак. «Привет Китаю!» Жизнерадостно махнула рукой Лада и сразу кивнула на рюкзак. «Что там у тебя?» дари Лада!» Коротко поклонилась Люмина, и приоткрыла рюкзак. Вот. Взяла сразу, пока не разобрали, а то после занятий по микробиологии космоса жуткий аппетит разыгрывается. В рюкзаке лежали те самые любимые Лады и Люмин булочки, их хватило бы на пятерых. «Новые обжоры!» — засмеялась я. «Это не мы, обжоры, это ты слишком тощая!» Ущипнула Лада за ребра так, что я вскрикнула. Люмин засмеялась, закрыла рюкзак и спросила. Мы так и не решили, что подарим твоему Паула. Хватит его так называть, прошептала я, округлив глаза и придвинувшись к подругам. Да ладно, никто не слышит. Закатила глаза Лада. Предлагаю поехать после занятий на центральную площадь Кана. Там сегодня ярмарка. Отлично. Но потом сразу по домам. Завтра сдавать органическую химию. Серьезно проговорила Люмин. «А то с вашими прогулками допоздна я не высыпаюсь, и все формулы в голове путаются!» «А у тебя путаются?» Хихикая пихнула меня плечом Лада. Я задумалась. «А правда, путались ли у меня когда-нибудь формулы в голове?» «Не припомню ни одного случая, как начала учиться в колледже!» «У тебя какая-то неправильная голова, раз там все путается!» Серьезным тоном поставила я диагноз «люмин». Лада согнулась от хохота. Так весело подшучивая над подругой, мы поспешили в здание колледжа. А там разошлись каждый на свои занятия. «Лада на Хамони, Мы с «люмин» на микробиологию космоса».